Глава 59. Пение. Командная работа. Джексон фыркает. «Хадсон Вега. Тур ненависти. По-моему, это звучит неплохо». «Что-что?» — возмущённо спрашиваю я. «Хадсон никому не питает ненависти». Но Джексон уже поймал кураж. «Тур Хадсона Веги. Кому нужны эры, если у тебя есть века? Хадсон Вега. У меня нет веры в будущее». Видно, что Хадсон задет, но мне уже ясно, куда клонит Джексон. Ты можешь смеяться над ним сколько угодно, но это же ты, тот самый злой мрачный вампир, который знает всё обо всех турах поп-звёзд. «Значит, вот что это было», — фыркает Иден. «Шон Мэндес, Тейлор Свифт, Льюис Томлинсон, Гарри Стайлз». Перечисляя имена певцов, я загибаю пальцы и особенно пристально смотрю на Джексона, когда произношу последние два имени. «Погоди, у него здесь что, тур?» спрашивает Джексон и быстро достает телефон, прежде чем до него доходит, что здесь не работает сотовая связь. «Это умно, Грейс, очень умно». Все дружно смеются, даже не яс. «Как бы то ни было, я поворачиваюсь к Хадсону. Это хорошая мысль. Это отличная мысль» подтверждает Мэйси. У Хадсона будет аншлаг, и королева теней не сможет этого не заметить. «Особенно если условием проведения концерта мы сделаем организацию широкой рекламной кампании», задумчиво добавляет Флинт. «Ну, знаете, как у звёзд, которые обговаривают это в своих контрактах. Хадсон выступит только при условии, что его концерт будет разрекламирован по всему Нарамару». И только при условии, что он пройдет в Неадаре, то есть, извините, Вега Вилля, чтобы не яс и жители Адари могли чувствовать себя в безопасности, добавляю я. Согласен, говорит не яс и кивает. Моя подпольная сеть тоже может включиться в это дело. Так что это точно не пройдет мимо нее. Отлично, заключаю я. Когда мы обратимся к организатору, надо будет выяснить, устроит ли это его. «Иначе и быть не может», — важно, как и подобает «Принцу драконов», — изрекает Флинт. «Особенно если он действительно так жаждет устроить этот концерт». «Значит, у нас есть план?» — спрашивает Хезер. И как я загибала пальцы, перечисляя поп звезд, начинает считать по пальцам стоящие перед нами задачи, как будто это так же легко. Грейс свяжется с этим организатором и сообщит ему требования Хадсона. Не яс использует свою сеть, чтобы распространить информацию о предстоящем концерте. Мы организуем площадку. А Хадсон... Да, просвети меня. Будь так добра, говорит Хадсон, и его тон сух, как подгоревший тост. Чем именно будет заниматься Хадсон, пока все это будет происходить? К ее чести Хезер не смущается. Она просто смотрит ему прямо в глаза и улыбается. «Составлением самого крутого списка песен? Чем же ещё? Талант тоже должен вносить свой вклад». Улыбнувшись ей в ответ, Хадсон, пожалуй, слишком явно демонстрирует вампирские клыки. Хотя, с другой стороны, мы и впрямь просим его о многом. Я говорю ему это в попытке задобрить его, и теперь он демонстрирует свою чересчур клыкастую улыбку мне». «Ах, вот как! Стало быть, вы меня просите! А у меня сложилось впечатление, что вы просто ставите меня перед фактом». Естественно, такой альфа-самец, как Хадсон, являющийся к тому же принцем вампиров и королём горгулей, не очень-то любит, когда ему говорят, что делать. Но кто бы мог подумать. «Это лучший способ заставить её прийти к нам. Микай не может долго ждать, ты же это понимаешь». Он хмурится и нехотя отвечает. «Да, понимаю. И ты выступишь великолепно. Но ты же и сам это знаешь, не так ли?» Он пожимает плечами. «Возможно». «Так в чём же проблема?» — встревает Джексон. «Не жмись. Сделай это для нашей команды, брат». Хадсон так прищуривает глаза, что они превращаются в щёлки. «Ты называешь нас командой, но все шишки сыплются только на меня». Может, ты соблаговолишь объяснить, почему так получается? Чувак, у меня на голове сидел чёртов голубь. Но разве ты слышал, чтобы я из-за этого так ныл? У тебя на голове сидел голубь, потому что ты говнюк, не умеющий держать язык за зубами», — парирует Хадсон, причём с каждым словом его британский акцент становится всё заметнее. И это не то же самое. «Ах ты, бедненький», — вставляет Хезер, и в её тоне звучит беззлобная насмешка. «Весь грёбаный мир теней хочет послушать твой концерт, Хадсон. Они так тебя любят, что воздвигли в твою честь статуи и переименовали целый город. На что ты вообще можешь жаловаться?» «А что, если они не придут?» — бормочет Хадсон так тихо, что я уверена, что только я и расслышала его. И всё встаёт на свои места. «Так вот, что тебя беспокоит?» — спрашиваю я. «Что никто не придёт, чтобы послушать, как ты поёшь?» «Я не певец, Грейс. С какой стати людям вообще платить деньги, чтобы услышать, как я пою?» «О, дорогой!» Я сжимаю его ладонь обеими руками. «Они обязательно придут. Ты не можешь знать этого наверняка». «О, я уверена, что так и будет». Я касаюсь пальцем его подбородка и поворачиваю его голову к окну, чтобы он смог увидеть то, что чуть раньше показала мне Мэйси. Весь тротуар перед гостиницей Нияза заполнен девочками-подростками, прижимающимися к стеклу и одетыми в разномастные футболки и курточки с надписями «Я люблю на вегу. Такие же надписи красуются на их вязаных резинках для волос и на их серёжках. «Они повалят на твой концерт валом», — заверяю я его. «Думаю, проблема будет только с тем, как смягчить разочарование тех, кому не достанется билетов». Джексон фыркает. «Ну ещё бы. Они ведь не знают, что будут полтора часа слушать перепев песен винтажной группы British Invasion». Моё раздражение от его подколок достигает накала, и я поворачиваюсь к нему с таким выражением, что затыкаются все за столом, даже он сам. «Знаешь что? Думаю, я наконец поняла, какой вклад в это дело можешь внести ты. Ты столько всего наговорила Хадсоне об этом концерте, что так и быть». Это будет не сольное выступление, а дуэт. Музыкальная группа из братьев имеют бешеный успех. Что? Голос Джексона вдруг стал таким высоким, что сейчас его могут слышать только сверхъестественные существа и собаки. Ну нет, ни за что. Я не стану этого делать. Станешь как миленький. Я тычу пальцем ему в лицо. По-моему, название братья Вега звучит отпадно. Разве нет? «Это бред, я даже не умею петь!» «Умеешь и ещё как!» — поправляет его Флинт. «У тебя прекрасный голос!» Джексон вперяет в него испеляющий взгляд. «Давай, Джексон!» — не унимаюсь я. «Разве теперь не твоя очередь сделать что-то для нашей команды, брат?» «Я уверен, что сделал достаточно, если учесть, что я последний член Ордена, который всё ещё в игре». Огрызается он таким презрительным и высокомерным тоном, что Флинт отшатывается, как будто кто-то ударил его. «Да, ты многое потерял», — говорю я, встав, чтобы подойти к той половине стола, за которой сидит он. «Но оглянись по сторонам. Каждый из сидящих за этим столом что-то потерял, кроме разве что Хезер. Но в этом деле она здесь с нами, так что просто дай ей время». Флинт потерял ногу, Хадсон потерял девушку, которую любил несколько лет, когда её у него забрал его брат, и едва не утратил рассудок, когда ему пришлось применить свой дар, защищая замороженный во времени двор гаргулей. Иден потеряла семью, Мэйси потеряла бойфренда и обнаружила, что отец лгал ей почти всю её жизнь. «Мы все потеряли кого-то или что-то, но мы всё равно находимся здесь и стоим плечом к плечу». Мы всё равно сражаемся, чтобы ты не стал последним членом Ордена. Так что перестань жалеть себя, не изводи своего брата и принимайся за работу. Или катись отсюда на все четыре стороны. За столом воцаряется молчание. Все уставляются на меня с таким видом, будто не верят своим ушам. И если честно, я и сама не могу поверить, что сказала такое. Обычно я не набрасываюсь на людей, особенно если речь идёт о Джексоне, которого я обожаю. Но на этот раз он точно это заслужил. Мы все страдали, нам всем было больно. И если у него с Флинтом сейчас сложности, это не даёт ему права вымещать свою неудовлетворённость на нас. Однако мы не можем сидеть здесь, глядя друг на друга вечно, поэтому я прочищаю горло и пытаюсь придумать, как сдвинуть дело с мёртвой точки. Но прежде чем я успеваю найти решение, Джексон тоже прочищает горло и говорит. «Ладно, но отпадным братом Вега буду я, а роль яйцеголового и немодного пусть играет он». «Что ж, ты у нас услада для взора», цитирую я выражение того организатора концертов и сжимаю руку Джексона благодаря его за помощь. Когда Хадсон чуть слышно бормочет, надеюсь, его шевелюра не затмит мою, все охочут. и сразу же создается ощущение что мы снова вышли на верную дорогу. Пусть она неровна, пусть вся изрыта ухабами, но мы стоим на ней твёрдо. Что ж, пока что надо быть благодарными и за это. Нам необходим этот момент непринуждённой весёлости и уверенности в своих силах. Ощущение того, что мы сможем сделать всё, если будем делать это вместе. Потому что есть одна вещь, о которой никто из нас пока не готов даже задуматься. Мы собираемся выманить из клетки голодную тигрицу, используя в качестве наживки сочный кусок мяса. Захочет ли она поболтать с нами, прежде чем набросится и перегрызет нам горло?